Тогда мир для меня рухнул. Я считала, что мой ужас перед зверствами фашистов и слезы над дневником Анны Франк поневоле оказались лицемерием и ложью, так как я не имела права на гнев или скорбь. У меня возникла жгучая потребность самоочищения и самообвинения. В школьных сочинениях я стала писать, что являюсь племянницей нацистского преступника, поэтому даже мое сострадание жертвам нацизма оскорбляет их память. Родители и учителя не знали, что делать, и старались не обращать внимания на мое самобичевание. В двенадцатом классе одна девочка назвала меня воображалой, которая слишком много понимает о себе, и ей просто смешно, что я так из кожи лезу. Я с ней ужасно поругалась, но с того дня перестала говорить и писать об этом. Дома дядю никто не вспоминал, я тоже. Когда речь заходила о фашизме, я старалась отмалчиваться или отвечала односложно — Я поняла, что только мучила других тем, что нельзя объяснить или забыть. И я замолчала. Дядя Герхард умер через три года. Отец отказался от наследства, и вещи были проданы с аукциона в пользу города. Чем дольше я сидела в кресле, тем неуютнее оказался мне гостиничный номер. Обои выцвели. Не стало страшно. Чудилось, если вглядеться, то заметишь, как по ним ползут насекомые. Я разделась и наступила босой ногой на что-то мокрое, холодное. Пролитое пиво. Это было до того неприятно, что я подошла к умывальнику и долго держала ногу под тепловатой струей. Нет, с этим городом все давно кончено. Поездка сюда показалась мне капризом, глупой выходкой. На следующее утро за завтраком булочки были вчерашними, кофе отдавал цикорием, да еще как нарочно к нашему столику дважды подходил администратор, чтобы поинтересоваться, всем ли мы довольны. А так как вместо руки у него был протез, и из-под рукава торчала черная перчатка, то мы оба ответили, что все в порядке. И я предложила Генри сразу же уехать. Сославшись на скверное настроение и на то, что не выспалась, Я попросила его воздержаться от иронических замечаний. Мне хотелось говорить с ним помягче, чтобы не обидеть его, и Генри, кажется, понял это. Мы расплатились за гостиницу и уехали. День у нас был свободным, поэтому решено было остановиться в Верлице. Погода выдалась ясной, теплой. По большому осеннему парку ходили группы экскурсантов. Они появлялись то тут, то там, будто птичьи стаи, шумные, суетливые, и также внезапно исчезали. После обеда начался дождь, потом распогодилось, а с солнцем в парке опять появились толпы экскурсантов. Мы прошли от пальмовой рощицы к гротам и дальше на берег Эльбы. Здесь мы оказались одни. Прямо в плащах мы легли на траву, чтобы погреться на солнышке. Я спросила Генри, что ему вспоминается, когда он думает о детстве. Он ответил, что никогда о нем не вспоминает. — Прошлое настигает нас, словно тень, — сказала я. — Нам не уйти от своего прошлого. — Со мной такого не бывает, — возразил Генри. — Почему? — удивилась я. Он склонился надо мной и посмотрел мне в глаза. — Потому что это лишено смысла и мешает жить. Я от подобных глупостей избавлен, поэтому со мной все в порядке. — Как-то не верится, — пробормотала я. Генри рассмеялся, поцеловал меня и сказал, что я вольна думать о нем как угодно. Он привык, что женщины ищут в нем большего глубокомыслия, чем в нем есть на самом деле.